Глава десятая. Погоня. В другое время, даже один и почти безоружный, Сандакан, не колеблясь, бросился бы на острия штыков, чтобы проложить себе дорогу любой ценой. Но сейчас, когда он любил и знал, что любим, не следовало идти, на такое безумство, которое стоило бы ему жизни. А о Мариане, Бог знает, скольких слез. Он должен непременно пробиться к морю, но делать это нужно другим путем. Вернемся, — сказал он себе, — а там увидим. Он вошел в дом, поднялся по лестнице и появился в гостиной с Крисом в руке. Лорд Джеймс был еще там, мрачный, со скрещенными на груди руками. Марианы в гостиной не было. «Сударь», — сказал Сандокан, подходя к нему, — «если бы я приютил вас, дружески отнесся к вам, а потом обнаружил, что вы мой смертельный враг, я бы указал вам на дверь» но не стал бы устраивать трусливую западню. Там, на дороге, по которой мне нужно пройти, десятка три или четыре солдат, готовых расстрелять меня. Велите им пропустить меня, и я уйду. Так, наш непобедимый тигр струсил, — сказал лорд с холодной иронией. «О, нет, милорд. Но здесь речь идет не о сражении, а об убийстве безоружного человека. Это меня не касается. Уходите. Не позорьте больше мой дом. Или, клянусь Богом, не грозите, милорд. Этот тигр способен укусить и ту руку, которая заботилась о нем. Уходите, вам говорят». Прикажите сначала уйти этим людям. — Ах так? — закричал лорд Джеймс, срывая со стены саблю. — Я сам прикончу тебя. — Вот как. — Я не знал, что вы готовы даже на это, — сказал Сан-Докан. И все-таки, милорд, не дешевле ли вам обойдется пропустить меня, чем удерживать здесь? Лорд Джеймс... Схватил со стола охотничий рог и издал резкий призывный звук. В ответ послышался звук трубы со двора. «Ах, предатель!» — вскричал Сандакан, чувствуя, что в нем закипела кровь. «Ты в наших руках, мерзавец!» — злобно сказал ему лорд. «Солдаты сейчас будут здесь, а через двадцать четыре часа тебя повесят». Сандакан издал глухое рычание. Одним движением он схватил тяжелый стул и со страшной силой бросил его в противника. От удара в грудь лорд пошатнулся и тяжело упал на ковер. Сандакан нагнулся и, подняв его саблю, выскочил в коридор. «Мариана!» «Где ты, Марианна?» — крикнул он, бросаясь к комнате девушки. Она открыла ему дверь и бросилась в его объятия. «Сандакан, я видела солдат!» — плача сказала она. «Ты погиб!» «Еще нет!» — отвечал пират. «Я уйду от солдат, вот увидишь!» «Но, Марианна!» — с дрожью в голосе сказал он. «Поклянись, что будешь моей женой!» «Клянусь тебе памятью моей матери», — ответила девушка. «И ты будешь ждать меня?» «Да, обещаю тебе». «Хорошо, я ухожу. Но через неделю, самое большее через две, я вернусь во главе моих храбрецов». «А теперь вы английские собаки», — прокричал он, бросаясь к окну. «Я буду биться» ради жемчужины лбана Он быстро перескочил через подоконник и прыгнул в середину густой клумбы, которая скрыла его полностью. Солдаты, которых было человек сорок-пятьдесят, в густеющих сумерках окружили парк и медленно продвигались вперед с карабинами на изготовку, готовые по первому приказу открыть огонь. Сандакан притаился, как тигр, саблей в правой руке и крисом в левый, он не дышал и не двигался. Он весь подобрался, выжидая момента, чтобы выскочить и прорвать эту цепь неудержимым порывом вырваться на волю. Очень скоро солдаты оказались всего в нескольких шагах от клумбы, где он притаился. Дойдя до этого места, они остановились, точно не решаясь идти вперед и ожидая какой-то новой команды. — Спокойно, ребята, — сказал ветший их капрал. — Подождем еще одного сигнала. — Вы боитесь, что пират спрятался? — спросил один солдат. — Боюсь, как бы он не изрубил уже всех в этом доме. Что-то не слышно там ничего. «Неужели он и на это способен?» «Этот разбойник способен на все», — отвечал Капрал. «Хорошо бы увидеть его пляшущим на виселице с крепкой веревкой на шее. Только там можно больше не опасаться таких молодцов». В этот момент из дома послушался слабый звук рога лорда. «Вперед!» — скомандовал Капрал, — «Окружайте дом!» Солдаты медленно приближались, бросая беспокойные взгляды вокруг. Сандакан измерил взглядом расстояние, которое отделяло его от них, привстал на колени и вдруг стремительным прыжком бросился на врагов. раскрыть череп капралу и метнуться в гущу ближайших кустов было делом одной секунды. Растерявшиеся, пораженные такой дерзостью солдаты не успели даже открыть огонь. И этого их короткого замешательства хватило Сандакану, чтобы достигнуть изгороди, одним прыжком перескочить через нее и исчезнуть с другой стороны. Вопль ярости раздался вслед ему. Беспорядочно стреляя, солдаты ринулись в огоню, Но было уже слишком поздно. Свободный, как ветер, в этом густом лесу, имевший возможность спрятаться где угодно, Сандакан не боялся их. Что с того, что за ним погоня, если впереди простор, если в ушах звучит еще музыкой беги, я люблю тебя? Они будут искать меня здесь. В этой дикой чаще, — говорил он себе на бегу, — они встретят свободного тигра, готового на все, решившегося на все. Пусть же бороздят воды их дымящие крейсера, пусть солдаты прочесывают лес, пусть зовут себя на помощь всех жителей Виктории. Я все равно пройду сквозь их штыки и пушки. Но скоро я вернусь. — О, любовь моя, клянусь тебе, вернусь сюда во главе моих храбрецов, не как побежденный, а как победитель, и вырву тебя навсегда из этих проклятых мест. С каждым шагом он все дальше уходил от преследователей, их крики и ружейные выстрелы становились все глуше, пока не затихли совсем. Лишь после этого... Он остановился на минуту, чтобы перевести дух и выбрать дорогу в густой чаще леса. Совсем стемнело, и на остров опустилась теплая тропическая ночь. Луна, сверкавшая на безоблачном небе, рассеивала по лесу голубоватые лучи. Итак сказал пират, — выбирая себе путь по звездам, За спиной у меня англичане, впереди к западу море. Если двинуться в этом направлении, то можно пороться на засаду. Они наверняка думают перехватить меня там. Лучше свернуть к югу и добраться до моря в другом месте. Тогда они потеряют мой след. Не теряя времени, он снова углубился в лес, Пробираться здесь среди густых зарослей можно было лишь с величайшим трудом. Он обходил кусты, перелезал через поваленные стволы, переходил вброд ручьи и протоки. «Ничего, что ноги промокли», — сказал он себе. «Зато сбил собак со следа. Теперь можно и отдохнуть немного, не боясь, что меня обнаружат». Он влез по ветвям на большое раскидистое дерево и задремал, прислонившись к стволу. Прошло полчаса, как вдруг легкий шум заставил его встрепенуться. Медленно, стараясь не дышать, он раздвинул ветви и посмотрел вниз. Два солдата с ружьями на изготовку боязливо шли по тропинке, озираясь то направо, то налево. «Враги!» — прошептал он. «Неужели они следовали за мной по пятам?» Солдаты, которые, казалось, искали следы Сандакана, пройдя еще несколько метров, остановились под тем самым деревом, на котором прятался он. «Не знаю, как ты, Джон», — сказал один из них робким голосом. «А я боюсь в этом темнеющем лесу. «Я тоже, Джеймс», — отвечал другой. «Этот человек хуже тигра, он способен на всё Ты видел, как он уложил капрала?» «Ужасно!» «Никогда не забуду этого, Джон. Это не человек, а какой-то демон, способный всех искрошить в куски. Как ты думаешь, нам удастся поймать его?» «Сомневаюсь». Хотя баронет Вильям и обещал 50 фунтов стерлингов за его голову. Пока мы гонимся за ним на запад, он, может, свернул уже на север или юг. ну что же нам делать? Сначала пойдем к берегу, а там увидим. Подождем здесь сержанта Виллиса. Мы подождем его на берегу. И два солдата, взяв снова ружья на изготовку, опасливо озираясь, скрылись в ночной темноте. Ну что ж, сказал Сандакан, спрыгивая на землю. Теперь я знаю, куда мне идти. И не слышно ступая, он двинулся в южном направлении, рассчитывая за ночь пройти километров двадцать. А там на берегу видно будет Он шел больше часа, перестав даже думать о погоне, когда внезапно раздался резкий голос. — Стой, или я стреляю?